Подобного и не предполагала. Совет ГУИ скорее имел целью просвещение самих родителей в отношении способностей их детей. Но и этот совет ГУИ даром не пропал. В середине XIX века, когда благодаря своим преимуществам система Брайля вытеснила в Парижском национальном институте слепых линейно-рельефный шрифт, его особо одарённые воспитанники Морис Сизеран и Пьер Виллей подготовленные частными учителями окончили университет. Их пример указал на необходимость приближения учебного курса, по крайней мере, в институтах к программе обучения, обеспечивающей общее среднее образование, а для многих и дальше, к образованию высшему. Именно к этой цели тарило пути универсальная система ГВИ. Процесс такого приближения во всех странах растянулся на долгие годы. Кстати, в России решение о 10-летнем образовании слепых в объеме 11 классов было принято для Московского института слепых в 1941 году. Его осуществлению помешала Великая Отечественная война. Выпуск первого в истории России 11 класса состоялся лишь в 1950 году и оказался весьма успешным. Четыре выпускника были награждены золотыми медалями, двое серебряными. Все десятеро... Окончили затем высшие учебные заведения. 1. Георгий Щур защитил диссертацию на соискание степени доктора филологических наук. Ещё один Шустов Валентин Лаврентьевич удостоен звания заслуженный учитель. Четверо стали кандидатами наук. Впрочем, отдельные случаи поступления слепых в вузы известны в России с начала 20 века. Однако регулярный поток связан в основном с военно-ослепшими и пришелся на 1944-1945 годы. Какое-то количество слепых поступало в вузы после окончания обычных школ для девочек. Девятое. Я уже рассказал о том, что ГУИ основал в Париже частную школу для девочек. Теперь стоит дорассказать, как он, служа директором Санкт-Петербургского института слепых императорского человеколюбивого общества, принял на учебу четырех девочек. Эти опыты Грей получили общее признание. Институт для девочек на территории Санкт-Петербургского института открыло Александра Мариинское попечительство. В институтах Западной Европы, а позднее и в России, распространяется совместное обучение слепых детей, мальчиков и девочек. Понимание необходимости обучать слепых девочек как реальный результат просвещения имело своим продолжением создание в школах и институтах дошкольных отделений, затем специальных классов, сначала для слепых детей с отставанием в умственном развитии, а потом и для слабовидящих. Уже в XX веке для этих детей стали открываться специальные школы, поскольку для слабовидящих, в отличие от слепых и зрячих, требуются специальные учебники с крупнённым плоским шрифтом, карты, ярких цветов и прочее. Замечу, что и слабовидящим для сохранения ослабленного зрения нужно бы изучать и пользоваться брайлем. 10. Принципиальное значение для развития универсальной системы ГИ имела забота о воспитанниках, окончивших курс обучения. Многие институты, особенно германские, создали для них вместе с попечителями систему патроната строили мастерские с общежитиями, закупали для них материалы по себестоимости, помогали сбывать готовые изделия, устанавливали низкие цены на питание и проживание, нуждающимся оказывали материальную помощь. 11. Главным средством просвещения слепых на основе обучения грамоте. ГИ считал книгопечатание При Парижской королевской школе он создал свою типографию. Под руководством зрячего мастера работали сами воспитанники, печатали способом давления в технике глубокого тиснения книги линейно-рельефным шрифтом ГЮИ, рельефные карты по географии и истории. А занятия с картами подсказали ему мысль при способе для этой цели учебно-наглядные пособия, которые применялись в гимназиях Парижа. Кроме того, он поощрял учителей изобретать и делать пособия собственными силами. Когда пособия стали накапливаться, явилась мысль создать при Парижской королевской школе особый музей. Естественным продолжением печатания первых книг явилась потребность открыть при Парижской королевской школе первую специальную библиотеку для слепых. Понятно, что и эти начинания обрели всеобщее признание, предопределили перспективы просвещения слепых во всём мире. Основные заботы по дальнейшему развитию в ширь и вглубь системы GUI ГУИ...